Отъезд маршала развязывает нам руки. Надо немедленно действовать Согласен. на его дочерей. Сперва надо с ними повидаться, поговорить, изучить, а потом уж действовать. Но солдат их ни на секунду не оставляют одни. Значит, надо говорить с ними при солдатах и завербовать также и его. Но это невозможно! Вы не знаете его честности. Я-то его не знаю. «А разве мадемуазель де Кардавиль не рекомендовала меня ему как своего освободителя, когда я донес на вас как на автора этой интриги?» «Помню, помню». «Разве я не вернул ему его потешную имперскую реликвию, крест почетного легиона?» «Разве не я привел из монастыря этих девочек прямо в объятия их отца?» «Да, да, но с тех пор моя проклятая племянница все узнала и разоблачила. Ведь она сама вам сказала это, мой отец». «Что она видит во мне самого смертельного своего врага?» «Да, да». да. «Это так. Но сказала ли она об этом маршалу?» «Назвала ли мое имя?» «Сообщил ли об этом маршал солдату?» Все это могло быть, но, наверное, мы этого не знаем. Не знаем. Во всяком случае, надо попытаться. Если солдат обойдется со мной как с врагом, тогда увидим. Mm -hmm. Вот почему необходимо сначала явиться в качестве друга. Верно. Когда же? Завтра утром. О, Боже! О боже! А если солдат э -э видит вас врага, остерегайтесь. Я всегда остерегаюсь, сударыня, Справлялся с врагами и почище его. Не попытаться ли сперва мне? Эти девочки никогда меня не видели. Если я не представлюсь, возможно, мне удастся пройти к ним. Это а... лишнее. Я сам хочу их видеть и говорить с ними, чтобы решить, как действовать дальше. Потом, когда я составлю план, ваша помощь мне... «Быть может, будет очень полезно. Во всяком случае, будьте готовы завтра ехать со мной». «Куда, отец мой?» «К маршалу Симону. Ну, не совсем к нему». Вы поедете в своей карете. Ага. Я же в наемном экипаже. Я попытаюсь пробраться к девушкам вы же тем временем, в нескольких шагах от дома маршала. Дожидайтесь меня. Да. Если я поведу дело успешно, мне нужна будет ваша помощь. Да. И я подойду к вашей карете. Вы получите инструкции, и никому в голову не придет, что мы сговорились с вами. О, хорошо, отец, мой. Прекрасно. Но я все-таки боюсь за вас. Встреча с этим С этим грубым солдатом Господь Господь хранит Своего слугу А вы, до Гриньи перешлите скорее в вену донесения о выезде И скором прибытии маршала Да-да-да Там все предусмотрено Вечером же я напишу подробно